Часть пятая. Хороший день для смерти. Глава 36. Пока я умолял врачей отделения неотложной помощи убить меня, они принесли ультразвуковой сканер для наблюдения за моей лопнувшей поджелудочной железой. Они делали УЗИ-снимки через регулярные промежутки времени и параллельно готовили меня к экстренной операции. А следил за всем доктор Томас, который знал меня с самого детства. Меня не удивило, что в тот день я попал в больницу Нордбест Хоспитал. На самом деле меня поражало, что в мае 94 -го года я вообще еще был жив. Долгое время я думал, что умру в 30 лет, и буквально недавно, в феврале этого года, я перешагнул этот рубеж. «Ты знал, что так и будет», — думал я. «И все, чего ты хотел, — это оставить свой след на земле». Пришел и ушел, зато оставил след. Я полагал, что как участник группы «Гансен Роузес» я оставил после себя солидный след. Но ради чего дальше жить? Внезапно доктор Томас сказал, «Погодите минуту». Моя поджелудочная железа распухла, а затем лопнула, но потом она начала уменьшаться. Расширение прекратилось, а кровь начала свертываться, так что врачи решили все же не проводить операцию. У меня появился шанс выжить, даже диализ бы не потребовался, Вместо того, чтобы вести меня в операционную, врачи продолжали наблюдать за мной в отделении интенсивной терапии. Мне прописали действительно серьезные дозы морфия и либриума. Сперва мне выдали пульс с кнопками, нажимая на которые я мог самостоятельно управлять дозировкой лекарств. В течение первых двух дней я постоянно нажимал и нажимал на кнопки. На третий день я понял, что... О, я стал жать на них реже. Во всяком случае, в последний час. На шестой день у меня отобрали пульт, потому что я серьезно подсел на морфий. В итоге меня перевели на капельницы, и началась ломка. Никогда не забуду, как моя мама навестила меня. Она страдала от болезни Паркинсона и была в инвалидном кресле, а я, ее младший сын, медленно трезвел под капельницами с морфием и либриумом. Я будто со стороны увидел себя на больничной койке с иглами в теле, а ее в инвалидном кресле. Это все неправильно». Я должен заботиться о ней, а не она обо мне. Ты придурок, придурок!»